Глава третья. Я попытался создать воздушный кулак, но ничего не произошло. Магия исчезла. Не рыбайтесь!» — Прохрипел мужской голос с потолка. Вы похищены. Что вам нужно? Облизнув пересохшие губы, спросил Саша. «Мы тебе задница чистить!» — пригрозил крабогном и устрашающе щелкнул клешнями. Дракоша встал на задние лапы и замахал передними, неумело боксируя. «Расслабьтесь и получайте удовольствие!» — издевательски хмыкнул голос. «Вам отсюда не выбраться! Просто ждите! Если попытаетесь что-то сделать, что ж, навредить себе!» «Если вы хотите выкуп, то от моих родственников вы ничего не получите», протянула Кристина, внимательно изучая кубическую комнату, в которой мы оказались. «В вашем положении я бы двигался поменьше. Воздуха вам надолго хватит, а вот с едой...» Голос противно заржал. Очевидно, он абсолютно игнорировал любые наши слова. Или не слышал. «Поменьше тратьте ресурсы». «Ну, не потейте и не рыпайтесь! Хе -хе. Чем дольше будете сидеть и не шевелиться, тем дольше протянете!» Я набрал в легкие побольше воздуха и выдал длинную матерную тираду, полностью перекрывающую голос похитителя. Ребята точно не могли его услышать за моей руганью. Но похититель не обратил на мой перформанс внимания, продолжил довольно-таки монотонно говорить. «Ага, значит, он все-таки не слышит ничего, что здесь происходит. Я мысленно перебирал все, что происходило на месте, где мы очутились. Помещение без окон и дверей, магия полностью запрещена. Снаружи попасть сюда тоже очень сложно, иначе почему бы нас не кормить? Или они чокнутые садисты, или просто хотят посмотреть, как мы умираем от голода». Или после открытия наша тюрьма перестанет быть настолько изолированной? Внезапно нас тряхнуло, словно кто-то поднял комнату и неловко ее передвинул. «Зачем ты его перебил?» — Кристина цокнула языком. «Я ничего не расслышала. А нам бы информация не помешала. Хоть какая-нибудь». «Я все слышал. Ничего важного ты не пропустила. Но теперь мы знаем, что они точно нас не слышат. Можем обсуждать что угодно» успокоил я. Благодаря тому, что я поднялся на четвертый ранг, мое тело стало совершеннее во многих аспектах. Мышцы и кости усилились, зрение и слух улучшились. Он сказал, что ему нужен только Саша, а все остальные попались ему под руку, за компанию. Как только император заплатит выкуп за своего сына, нас выпустят. «То есть никогда», — скривился Саша. «Но он же твой отец», С искренним и немного наивным удивлением выпалил Егор. Саша, печально скривившись, покачал головой. Это его принципиальная позиция. Настоящий правитель никогда не позволит, чтобы им манипулировали через его семью. Он никогда не пойдет на поводу у преступников. Конечно, вся полиция и даже Сидор бросятся на наши поиски. Но если они не найдут зацепок, то... Он неожиданно разговорился, видимо, от потрясения, позабыв об обиде. Ну, это во-первых. А во-вторых, император предупреждал меня после поступления в академию, что не будет вытаскивать меня из передряг. Мое происхождение бросает тень на императорский род. Если что-то пойдет не так, если моя сущность вырвется наружу при похитителях, то император радостно заявит, что его настоящего сына подменили выродком. Вот так все просто. София вытерла повлажневшие глаза и вдруг вскочила. Нервно прошлась из угла в угол и на грани истерики, глотая звуки, едва-едва выговорила. «То есть твой отец поступает с тобой так же, как когда-то поступил со мной, но ненавидишь ты только меня?» «Я ненавижу вас обоих», — хмуро буркнул Саша. «Тебе от этого легче?» Отрицательно покачав головой, София забилась в дальний угол. И прижало колени к груди. Никто не спешил заводить новый разговор. Потянулись часы ожиданий. Я не стал говорить друзьям, что знаю, куда мы попали. Не хотел их пугать. Потому что реальность была жуткой. Я читал о специальной ловушке, которую придумали лет 300 назад. Ее использовали для сильнейших магов планеты. Она полностью блокировала магию и навсегда запечатывала узника внутри. Если ее открыть, она мгновенно сломается и рассыплется пылью. Самым сложным было поймать колдуна в эту каменную клетку. Слишком уж приметная и узнаваемая. Здоровенный каменный куб с витьеватыми письменами. Поэтому через время придумали любопытный механизм. Ловушка погружалась под землю, раскрытая как развертка. И как только колдун становился на нее, ну, если точнее, над дней, то ловушка схлопывалась. Наш единственный шанс спастись, если император отыщет преступников и заставит их открыть нашу темницу. Других вариантов нет. Сколько человек может прожить без воды? Семь дней? На крайний случай мы можем пить мочу. Правда, у нас нет никаких емкостей. Фу. Золотой дождь мне никогда не нравился. Я передернул плечами и отогнал неприятные мысли. «Не переживать!» — гаркнул крабогном, когда София все-таки тихонько расплакалась. «Великан-хозяин, друг, нас спасти!» Торжественно с грандиозным пафосом выпалив это, он выжидающий уставился на меня. Я молчал. Крабогном пялился. Дракоша переводил взгляд в него на меня и обратно. Пауза затянулась. Наконец дракоша протянул. «Кажется, папа не сможет нас вытащить отсюда». «Невозможно!» Безапелляционно заявил крабогном и продолжил пялиться. «Возможно, признался я. Будем ждать императора и его воинов». Крабогном скорбно вздохнул, но тут же приосанился и с фальшивым весельем подошел ко мне. Хлопнул клешнёй по плечу и успокоил меня. Не переживать, великан хозяин друг, я все равно вас любить. Спасибо. Я криво улыбнулся. Следующие три дня выдались очень тяжелыми. Я знал точное количество дней, потому что от безделья считал секунды. В какой-то момент стал делать это на автомате. Раз, два, три, четыре. Результат поделиться на 60, получим минуты. Еще раз на 60, получим часы. И напоследок делим на 24 и получаем сутки. Ребята развлекались как могли, пытались играть в города, сочиняли сказки и делились воспоминаниями. Даже рассуждали на философские темы. Однако очень скоро у них банально пересохло во рту и все дружно сочли лучшим молчать. Крабогном и дракоша, беспривычные магии, превратились в обычную шевелящуюся тень и говорящую ящерицу. Разумеется, я оставил свои сравнения при себе, иначе на меня смертельно обиделись бы. Я до последнего надеялся на лучшее, но на третий день голос похитителя вновь прозвучал внутри нашей тюрьмы. Крабогном резался с дракошей в крестике нолики, а все остальные медленно умирали. «Ну что, щенятки!» — издевательски пропел похититель. «С днем смерти! Желаю вам счастья, здоровья, любви, но на том свете! К несчастью для вас император оказался упертым ослом, ну или как он это называет, принципиальным. Но все равно, мудак!» — он расхохотался. «Пожертвовать сыном ради десяти миллионов и неуемной гордыни?» Ха! «Так что наслаждайтесь вашими последними днями. Или часами. Вы уже смахиваете на и детки. Не уверен, что протянетесь до вечера». Хекнофон пробормотал чуть тише. «Видимо, это не было предназначено для наших ушей. Похоронены на дне морском. Романтика». Через двадцать три минуты наша тюрьма содрогнулась и перекосилась вправо. Кристина неловко полетела на меня, у нее не было сил удержать равновесие. Потом куб, в котором мы находились, словно бы куда-то бухнули. Ну, скорее всего, так и есть. Эту магическую ловушку вполне можно было перевозить с места на место. Другой вопрос, что обычно ее оставляли где-нибудь в недоступном для глаз уголке. Где ее никто никогда не нашел бы, они перевозили, будто музейный экспонат. Мы услышали всплеск, когда нашу тюрьму скинули в воду. Она очень быстро опускалась на дно. В какой-то момент нас прибило к потолку. Бум! Глухой удар знаменовал, что мы очутились под многотонным слоем воды. «Мы никогда не выберемся отсюда», — нахмурился Егор. «Они не догадаются искать нас в море с помощью специальной техники, а магия сюда не достанет». «По сути, верно, но по факту не мог бы ты помолчать», проворчала Кристина и облизнула пересохшие губы. «Я не хочу думать о смерти, она и без того среди нас». «Вода вокруг нас, но нам нечего пить». «Иронично», усмехнулся Саша и едко бросил. «В этом вся моя жизнь». От родителей сплошные проблемы и никакой пользы. Меня шпыняет оскорбляют, лишают того, что принадлежит мне по праву. Ах, забыл. Еще проклинает и постоянно врут. Ну, ты проживешь дольше всех, — фыркнула Кристина. Активный такой, будто только что позавтракал. — Я могу вас накормить, — неожиданно предложил Дракоша. Но этого хватит ненадолго. — Почему ты молчал? Удивился Егор. «Ну, я могу кормить вас своей кровью», — развел крыльями дракоша. «Если бы я так делал с первого дня, то уже умер бы. Я думал, нас освободят, и давать вам мою кровь не понадобится. Ну, сейчас. Вдруг глоток моей крови поможет вам прожить до завтра. А завтра как раз придет помощь». «Мы не можем...» Неуверенно протянула Кристина, но я по ее глазам видел, что ей невероятно хочется согласиться. «По глотку», — сухо произнес я, прерывая ее душевные метания. «Не больше. Дракоша, если ты отдашь пять глотков крови, как сильно это тебе навредит?» «Я могу отдать десять глотков», — вздохнул Дракоша. «Не больше. То есть покормить вас сегодня и завтра. А дальше?» Кормление происходило максимально неловко. Ребята не понимали, как себя вести. Происходящее вообще напоминало какой-то кровавый ритуал. Дракоша разрезал острым когтем свою лапу, и к ней припадал кто-то из нас, делал жадный глоток и отходил. Рана моментально зарастала, и Дракоша повторял процедуру. Я отказался от своей порции, потому что был сильнее по рангу а это в любом случае давало мне дополнительные примерно четыре дня жизни, по сравнению с ребятами. А два сэкономленных глотка достанутся тем, чье самочувствие будет самым плохим. Уравняем шансы, так сказать. Пришлось откинуть всю сентиментальность и рассуждать максимально цинично. Хотя, был ли в этом смысл? Егор прав. Магия не пробьется через такую толщу воды. Нас не найдут. Как-то незаметно я провалился в беспокойный сон и проснулся от тихого шепота. «Марк! Марк!» София склонилась надо мной, лоб пересекали морщины. В ловушке ей вернулась внешность едозубки. Любопытно, а проклятие тоже перестало действовать. Все еще сонный я, не подумав, протянул руку. И приподнял драконий клык, который висел у нее на шее, так чтобы он не касался ее кожи. София испуганно скрикнула и ударила меня по запястью, но потом до нее дошло. Она не вырубилась. Проклятие в антимагической тюрьме не работало. Что ты хотела? спросил я, протерев глаза. Ничего. Она судорожно замотала головой, не сводя взгляда с драконьего клыка который все еще был у меня в ладони. «Теперь ничего. Я все поняла. Это знак. Я освободилась. Судьба дала мне шанс начать все заново. Я полностью свободна. Проклятие исчезло. Мне осталось искупить грехи перед своим сыном». София вскочила, разорвала платье у себя на груди и Иван вонзила руку в свой живот. Ого, я знал, конечно, что у едозубов очень острые когти, но... Стоп, стоп, стоп, о чем я думаю? Голова плохо соображала. и не мог до конца осознать, что все это реально. София же времени даром не теряла. Она направила руку вверх, буквально разрывая свое тело от живота до груди, и с яростным криком вытащила свое сердце. Кровь капала на пол, но еще в воздухе она превращалась в... «Свет?» — это походило на брызги раскаленной золотой лавы. Ее сердце тоже пылало, освещая комнату. «Остановись!» — прокричала Кристина. Егор заторможенно взмахнул правой рукой. Видимо, попытался на автомате активировать первую ранговую способность и превратить Софию в желейку. Саша тупо открыл рот и не шевелился. «Нет, это мой долг!» София сдавила свое сияющее сердце и со всей силы ударила кулаком по стене. Бах! Бах! Бах! По стене пошла трещина, а сердце с каждым ударом светилось все более и более тускло. Я сосредоточился, смутно догадываясь, что сейчас произойдет. Бах! Каменная тюрьма рассыпалась на куски. И в этот же момент магия вернулась. За доли секунды я успел создать вокруг нас защитный пузырь, который не позволил давлению превратить нас в кровавую лепешку. Свет погас, София рухнула, и я подхватил ее на руки. Я старательно отводил взгляд от ужасной ран. Никакого сияния, никакой магии, только окровавленные внутренности. Но София не чувствовала боли. С каждым мгновением ее улыбка становилась шире и шире. Едва слышно она прошептала. Я спасла своего сына. Ее глаза закрылись, дыхание стихло. Она умерла. София! шокированно пробормотал Саша. София! Он подполз к ней на четвереньках и проверил пульс. Его лицо исказило гримаса злости. «Не смей избегать, трусливая едозубка! Опять меня бросила!» «Тихо, тихо!» Кристина обняла его и удержала, когда он попытался встряхнуть Софию за плечи. «Тихо!» Сашу накрыла истерика. «Разве это справедливо? Она снова меня бросила!» Проще всего умереть. Я я желал ей смерти, но я не хотел, чтобы она умирала. Мы даже не поговорили, почему она это сделала. Ты слышал, негромко ответил я. Она спасла своего сына. Наш воздушный пузырь медленно поднимался на поверхность. Я незаметно послал крабогнома к императору, чтобы он передал ему наши координаты. Так что, когда мы увидели солнечный свет, нас уже ждал корабль вооруженных до зубов воинов. Пузырь выловили и вытащили на палубу. Как только он лопнул, кто-то из военных попытался забрать труп Софии, но Саша смачно ему врезал и процедил. Не трогать! Корабль причалил, и мы выбрались на берег. Саша отказался встречаться с императором и поехал в дом, где находился проход в данше зубов От помощи он отказался. Благо, от сына императора не потребовалось объяснений, почему он таскается с телом монстра, как с наивысшей драгоценностью, и без проблем выделили ему машину. Я приставил к Саше парочку теней, на случай, если едозубы решат прикончить гонца, принесшего дурную весть. Остальные ребята и я вместе с ними направились в академию. Но не успел я переступить ее порог, как зазвонил телефон. «Нет, пожалуйста, можно коротенькую передышку». «Нельзя». Звонила Лера, и голос ее был очень взволнованным. «Марк, приезжай скорее. Мы не могли до тебя дозвониться несколько дней. Марена умирает».